Глава 46. За каждым углом таилась опасность, за каждой двери угроза, царящая в доме тишина дышала бедой. Может, убили трех уродов, может, только двух. Может, в дом проникли три урода, может, шесть или двенадцать, а то и все двадцать четыре. Если кто и знал точное их число, то не я. Джем Дью, Миссис Тэмит и Симпетерна покинули этот мир, возможно, и шеф Шилшем. Генри Лоулом заперся в сторожке. Оставались Виктория и Константин, парочка, для которой вечная любовь, так она это называла, переросла в любовь к убийствам. Моя интуиция, обычно более надежная, чем логика, подсказывала мне, что куда бы мы с Тимоти не пошли, путь наш будет таким тернистым, что в сравнении с ним долина смертной тени выглядела курортным местечком. Мне предстояло убивать, поскольку вопрос стоял ребром, убей ты или убьют тебя, и я не рассчитывал, что урода окажут мне услугу, убив троих оставшихся обитателей Роузленда. Мы двинулись из библиотеки на кухню, стараясь держаться больших коридоров и комнат, избегая служебных помещений, потому что я им больше не доверял, не знал, куда они могут нас вывести. Я хотел вернуться в Мавзолей, а оттуда по территории поместья добраться до гостевой башни. С того самого момента, как Тимотер сказал мне о хроноскафе, опасная идея никак не желала выходить у меня из головы. Сначала на неопределенным призраком маячил на периферии сознания, но потом приблизилась, полностью оформилась и потребовала диалога. Если бы я воспользовался этой мыслью, ничего бы хорошего не вышло. Я бы уничтожил себя и навечно расстался с тем единственным, что давал мне надежду после моего самого ужасного дня в пику Мунду. Но я не мог поставить эту мысль к стенке и расстрелять. Не удалось закатать ее в асфальт здравого смысла или засунуть в шкатулку забывчивости. Идея может быть самой опасной из всех возможных, если обещает тебе ни с чем не сравнимое счастье, к которому ты так долго стремился. Когда мы прибыли на кухню, морально я уже подготовился к тому, что увижу растерзанного Шилшима, его внутренность, развешенная по кухонной утвари, и голову, лежащую на разделочной доске у раковины. Но кухня не превратилась в скотобойню, вероятно, его предсмертный крик донесся до нас из какого-то другого помещения. Открыв дверь задней служебной лестницы, я услышал тяжелые спускающиеся шаги, фырканье и похрюкивание более чем одного урода. Тень монстра, идущего первым, упала на стену, опережая его на шаг другой. Убежать из кухни мы не успевали. Я метнулся к буфетной, толкнул в нее Тимати, последовал за ним, закрывая дверь. За мгновение до того, как мы влетели в буфетную, Виктория Морс освобожденная от путы Кляпа, вошла в нее со стороны кабинета шефа и тоже закрыла дверь. Она удивилась нам ничуть не меньше, чем мы ей. Я уже поднимал берету, но она успела схватить Тимати за свитер, дернул на себя и приставил пистолет к его шее. Я нацелил берету ей в голову, но стрелять с расстояния в шесть футов не решился, поскольку понял, что у нее пистолет двойного действия, и половину пути спусковой крючок уже прошел. Когда пуля попала бы ей в голову, она могла рефлекторно нажать на спусковой крючок и убила бы Тимати, даже если бы я уже прикончил ее. С другой стороны, опусти я пистолет, она могла попытаться застрелить меня, пусть даже выстрелы выдал бы уродом наше местонахождение. Ситуация сложилась патовая. Глаза Тимати широко раскрылись от страха, губы он плотно сжался, он решил и показать себя храбрецом и выжить но я тревожился, как бы он не пришел к выводу, что в исполнении его заветного желания Виктория вполне может заменить собой хроноскав. Один выстрел, и его неестественно долгое печальное детство оборвется смертью, и он обретет покой, уготованный ему судьбой в 1925 году. Фыркая, недовольно рыча, подозрительно все обнюхивая, уроды прибыли на кухню, напоминая трех медведей, обнаруживших пустые миски, из которых златовласка съела всю кашу. В руке, которую Виктория прижимала к себе Тимоти, она держала ключ на розовом пластиковом кольце. «Возьми его», – прошептала она, – по-прежнему красивая, как эльф, а в ее светло-синих глазах отражалась сказочная страна, которую никто, кроме нее, видеть не мог. И по выражению ее лица чувствовала, что говорит она не об обычном ключе, а о магическом талисмане, который позволит нам найти спрятанное сокровище и вызвать драконов. Замочная скважина в стальной пластине. Она отпустила мальчика лишь на мгновение, чтобы бросить мне ключ, и вновь схватила его, прежде чем он даже подумал о том, чтобы удрать. Чтобы поймать ключ, мне пришлось убрать руку с дверной ручки. Но если бы один из уродов решил обследовать буфетную, долго бы я дверь на месте не удержал. Четверть полного поворота направо, обратно в вертикальное положение вытащить, шепотом проинструктировала она меня. На двери в буфетную замочной скважины я не увидел зато нашел ее в маленькой настенной стальной пластине у двери. Чтобы проделать то, что она говорила, мне пришлось повернуться к ней спиной. «Зачем?» – спросил я. На кухне открывались и с треском захлопывались дверцы шкафчиков. В шепоте Виктории добавилась ярость и отчаяние. «Чёрт бы тебя побрал, поторопись, они, то они убьют нас всех!» Возможно, монстры на кухне могли отвлечься, найдя творожный пирог, миндальные рогалики и банку с печеньем. Если бы шеф Шилшем держал такую на кухне. А может, они не любили сладкого. Виктория определенно вновь хотела сплюнуть в меня. Ее ярость подпитывалась ужасом и моей нерешительностью. А обмана на ее перекошном лице я не видел. Отвернулся от нее ровно на мгновение, необходимое для того, чтобы вставить ключ в замочную скважину и выполнить ее указания. Как только я вытащил ключ, пол шевельнулся у меня под ногами. От неожиданности я нацелил берету ей в лицо. Но тут же до меня дошло, что под буфетной находилась шахта. Пол плавно и бесшумно спускался по ней. Выбрав ключ в карман, я сжал рукоятку пистолета уже двумя руками. Появились гладкие стены шахты. Полки буфетной уже оказались над головой, а мы продолжали спуск. Чем глубже спускались, тем сильнее сгущалась вокруг нас темнота, потому что единственный источник света остался в буфетной. В голове возникла иррациональная мысль, что спустимся мы на невообразимую глубину, лампа в буфетной превратится в звезду, а мы станем невидимыми друг для друга, окажемся в темноте с двумя пистолетами, причем один из нас не признает никаких правил и ограничений. Мы опустились футов на двадцать, когда справа от меня, за спиной Виктории, мальчика, появился проем. Через несколько секунд Пол остановился. Проем превратился в облицованный медиу-тоннель высотой в 7 и шириной в 6 футов, похожий на тот, что связывал мавзолей с особняком. Флуоресцентные лампы под потолком на достаточно большом расстоянии одна от другой делили тоннель на полосы света и тени. В стенах я увидел все те же стеклянные трубки, по которым золотистые вспышки, казалось, одновременно перемещались и к нам, и от нас. Почти в 30 футах над нами, над шахтой, открылась дверь. Появился урод, заглянул вниз, завизжал на нас, но вниз не прыгнул. Виктория потянула Тимоти за собой в тоннель. Когда я последовал за ними, полбуфетный начал подниматься по шахте, как я понял, на гидравлическом цилиндре, но без привычного шипения и гудения, характерного для такого класса механизмов. Поднялся выше потолка тоннеля, дальше по шахте, и виску рода сразу стал глуше.